Веремут перехватил его на подходе с малой дружиной, которая, впрочем, была побольше Сергеевой. Не то чтобы Сергей испугался, за ним была такая поддержка, что случись с ним, что полоцкого князя размазали бы по этой дороге тонким вонючим слоем. Так что Сергей не испугался, но напрягся, это да. И зря. Веремут сходу высказал уважение, пригласил в комфортабельные сани которые ехали следом за его эскортом, угостил горячим, в мехах держали медом и принялся расспрашивать. Причем схваченные разбойники его не особо и заинтересовали. А вот Новгород... О Новгороде полоцкий князь желал знать все. И Сергей выдал ему кое-какую информацию, например, о новом Тысицком Неревского конца и о том, что взял под охрану кучу новгородских купцов.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 Опять-таки, женское общество. Почему бы не разбавить кривический генофонд качественной варяжской кровью? Хотя кто разберет, какая кровь у самих варягов? Под княжей кров Сергей привел с собой одиннадцать бойцов. Машега с Дерудом, естественно, Траина с Наславом Буром, Гестом обманчиком и Нарви, по которому даже и не скажешь, что по крови Нурман. Из Нурманов, кроме убийцы и Нарви, взял ярпе трани журавля и пару свеев, присоединившийся к дружине сергея во франции, хрейя на полукровку и тейта болтуна, получившего свое прозвище из-за крайней молчаливости. этих молодцев сергей начал выделять еще там во франции, в частности взял с собой в лотоингию. И 11 бывших дрэнгов бьорна конунга эти двое были самыми толковыми и умелыми и уже подросли до гридних хускарлов третьим повышенным был скекги безбородой но этот выпив становился слишком безбашенным так что сергей оставил его за городом как и остальную дружину под присмотром милышша и Грейпа. из этой парочки получились отличные заместители вдвоем милыш и гримисон рулили не хуже дерда в прошлой жизни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 а причин не верить ведуну у Сергея не имелось, он же преспокойно принял в подарок от самого Прорвича. Неразборчивость и жадность — вот что объединяло весь этот пантеон. Хотя, может, боги и ни при чем, это жрецы у них такие. Вот и сейчас один малахольный сунулся попрошайничать. Дерут неторопливо извлек из-за пазухи амулет — копье Одина. Жреченок побледнел и испарился. А вот продавцов или нищих такой фигней не испугать. Со всех сторон лезли, и если нищим достаточно было пинка, то торговцев пинать было неправильно. Тем более и польза от них была. Сбитню горячего купить, например, или девок. Последними воспользовались наслав славстраенном. Вот же молодежь озабоченная, до вечера не подождать. Традиционно заглянули на кузнечные ряды. Что сказать, в Новгороде и ассортимент, и качество куда выше, а цены ниже. Тем не менее, Нарвин нашел себе подходящую игрушку — метательный нож на предплечье с вейской работы. Штука вроде несерьезная, швырковые ножи воины используют реже, чем кулак, но как оружие скрытого ношения может и пригодиться